Глава четвертая, часть седьмая. Давайте же посмотрим правде в ее наглые глаза. Жуков не был военным мыслителем. Он не умел и не пытался смотреть на карту взглядом противника. Жуков был исполнителем. Сталин совершил роковую ошибку. А Жуков был не способен ее увидеть и Сталину на нее указать. Здравый смысл говорит, волка можно гнать в угол, но только для того, чтобы там немедленно его пристрелить. Если же мы загнали волка в угол, но не убиваем, он может броситься. Прыжок волка внезапен и страшен. Прямо в лицо. Именно это и случилось в 1941 году. Уже в 1939 году Гитлер попал в стратегический тупик, из которого не было выхода. В 1940 году Сталин занес над Гитлером топоры с двух сторон. На севере – над железной рудой, лесом и никелем. На юге – над нефтью. Сталин медлил и выжидал, когда Гитлер бросится на Британию. Но в 1941 году Британия была не опасна Гитлеру. Опасность исходила от Сталина. Гитлеру не оставалось выхода. И он бросился на Сталина. 21 июня 1941 года Гитлер написал письмо Муссолини. «Россия пытается разрушить румынские нефтяные источники». Задача наших армий состоит в том, чтобы как можно быстрее устранить эту угрозу. Вот в чем причина нападения. Отнюдь не борьба за жизненное пространство. Жуков не понял стратегической ситуации 40-го года, и Сталина об опасности не предупредил. Скажу больше, Жуков и потом до конца жизни так и не сообразил, какой просчет совершил, сосредоточив на границе с Румынией свой Южный фронт. Вы можете смеяться, Но в мемуарах Жукова нет ни слова о том, как создавался Южный фронт, какие имел силы и задачи, как удалось избежать войны с Румынией в 1940 году и к чему это привело. Жуков пишет о трудовых подвигах рабочих и крестьян Советского Союза. Он рассказывает, страница 197, о выполнении первого и второго пятилетних планов, о грандиозных замыслах на третью пятилетку. На следующей странице Жуков повествует о капиталовложениях в промышленность. Еще через страницу о стоимости государственных материальных резервов, об организации руководства промышленностью, об укреплении дисциплины на предприятиях, о социалистическом соревновании, о мудрой политике коммунистической партии. Все это добросовестно переписано из журнала «Блокнот агитатора». В книге Жукова Вы найдете все, что угодно, вплоть до описания переговоров военных миссий СССР, Великобритании и Франции, к которым Жуков не имел вообще никакого отношения. Но мы не найдем ни слова о Южном фронте, которым Жуков командовал. Особо подчеркиваю, я ссылаюсь только на первое издание мемуаров Жукова «Москва. АПН. 1969 год». Это издание вышло при жизни Жукова, и он несет за него ответственность. Остальные издания выпускались после его смерти, и, как мы увидим, постоянно претерпевали и претерпевают радикальные изменения. Между первым и десятым изданиями мало общего. Как видно, Георгий Константинович с того света, изурный с прахом, которая замурована в кремлевской стене, посылает сигналы, и его мемуары чудесным образом непрестанно совершенствуются в соответствии с установками сегодняшнего дня. Вывод. Если Сталин замышлял блистательную операцию, Жуков мог ее осуществить. Но если Сталин ошибался, как ошибся в 1940 году в Румынии, то Жуков бездумно выполнял порученное ему задание, не размышляя о последствиях. Возразят. Летом 1940 года Жуков не вник в стратегическую ситуацию, ничего в ней не понял. Но, может быть, в других ситуациях Жуков был мудрее и Сталину подсказывал правильные решения. Очень даже может быть. Однако, стратегический просчет 40 -го года был настолько грубым, глубоким и страшным, что его катастрофические последствия для судьбы Советского Союза было невозможно потом перекрыть никакими гениальными решениями и блистательными победами. Из-за просчета Сталина и Жукова Гитлер напал на Советский Союз, разгромил кадровую армию и сокрушил большую часть советской промышленности. В результате Советский Союз не смог покорить Европу. Сталин проиграл войну за Европу и мировое господство. Свободный мир выжил, а существовать рядом с ним Советский Союз не мог. Поэтому крушение Советского Союза стало неизбежным. Корни крушения в победоносном походе Жукова, в Бессарабию и Северную Буковину летом 40-го года. Советский Союз победил во Второй мировой войне, но почему-то исчез с глобуса, После выдающейся победы. И когда коммунисты празднуют так называемый День Победы, я спрашиваю: а где же это великое победоносное государство? Куда оно провалилось? Германия проиграла войну, но мы ее видим. Вот она, величайшая сила современной Европы, у ворот которой мы попрошайничаем. А где же великий, могучий и несокрушимый Советский Союз? Германия проиграла, но она есть. Советский Союз победил но его нет. Кому нужна такая победа? Красная пропаганда утверждает, что Советский Союз выиграл войну потому, что великий Жуков понимал стратегию. Возражаю. Война была проиграна потому, что Жуков не понимал простейших основ стратегии. Их можно выразить просто. Замахнулся – бей. Или не замахивайся.